Проснувшись, я долго лежала, пытаясь понять, где нахожусь. Подо мной незнакомая кровать с железными шарами, у стены грубый трехстворчатый шкаф, окно с ситцевыми занавесками в яркий цветочек, швейная машинка «Зингер» на чугунной литой подставке, темный торшер, похожий на перевернутую корзину и тюмо. В памяти всплыли события последних часов, и я поняла, что это спальня на даче отца. Как странно. В комнате темно, но я вижу обстановку. А-а-а, вот оно что! В приоткрытую дверь из коридора пробивается свет. Это тем более удивительно, что... Я могла бы поклясться, что до того, как заснула, дверь была заперта на замок, и я не могла из нее выйти. Откинув покрывало, я встала с кровати. Вышла в коридор и опасливо огляделась по сторонам. Свет горел во всех помещениях, исключая спальню, которую я только что покинула. А в коридоре еще витал запах парфюма Ильи и дым его особых сигарет. Старый дом стонал и скрипел. В нем чувствовалось чье-то незримое присутствие. Я медленно двинулась на кухню. Сердце бешено стучало, готовясь выпрыгнуть из груди. — Илья! Илья! — озираясь по сторонам, позвала я. — Никого. Пустая кухня. Я прошла мимо заставленного посудой стола, вдоль беленой печки и приблизилась к окну. Снаружи непроглядная тьма. Тьма и ужас. Скрип над головой. Треск половиц. Черт, меня дернул сюда поехать. Ой, сколько сейчас времени. Не оглядываясь по сторонам, я быстро вышла в прихожую и взяла со стула свою сумку. Все оказалось на месте. Документы, деньги, смартфон. Ощутив в руке его приятную тяжесть, я стала постепенно успокаиваться. Нажала кнопку, взглянула на засветившийся дисплей. Ого, да уже половина второго. Толкнув, дверь вышла на улицу и вдохнула полной грудью ночную прохладу. Низкое небо, усыпанное мириадами звезд, раскинулось над головой, и я даже зажмурилась от восторга. Так низко и близко я видела звезды впервые. Смартфон завибрировал в руке. Звук почему-то выключен, хотя я никогда его не отключаю. «Василий!» А я как раз собиралась ему звонить. «Женька, где тебя носит?» Вместо приветствия осведомился сводный брат. «Весь вечер звоню, а ты не отвечаешь. У тебя все в порядке?» «Василий, я в Питере, на даче у отца». Я подошла к навесу, под которым Илья оставил машину. Как я и полагала, ее там не оказалось, подергала калитку заперта «Знаю, твой отец умер». Василий говорил усталым голосом. «Я искал тебя в редакции «Городка». Мне Людмила рассказала. Хотела сегодня вернуться домой, но калитка заперта. Хотя это ерунда. Я перелезу через забор, дойду до станции и дождусь первой электрички. Сначала вернусь в Питер, а потом в Москву. «Оставайся на даче и не смей никуда уходить», — распорядился Василий. «Адрес дачи знаешь?» Я начала припоминать. Мы ехали по московскому шоссе до поселка барфоломеева проехали его насквозь, остановились у леса. Номер дома не знаю, но папина дача граничит с участком старухи в розовых калошах. Ксении и ванны. Вокруг дачи отца забор из штакетника и яблоневый сад. «Никуда не уезжай, Жень! Я за тобой приеду!» Категорично распорядился Василий и дал отбой. Все-таки иногда хорошо иметь решительного сводного брата. Это возвращает уверенность в себе. Мне стало не так страшно, но возвращаться в дом я пока что не была готова. Подозрительные стуки, скрип Половиц, все это мне очень не нравилось. А с крыльца виднелось окно ксеней ванны, неркий свет которого нес успокоение и вселял надежду. Соседка рядом. Стоит только позвать, и бдительная старушка придет на помощь. Или не придет. Зачем ей выходить из своего уютного дома? Да и что она сможет сделать, даже если выйдет? Тогда какая разница, где сидеть? В доме хотя бы тепло, а здесь на крыльце у меня зуб на зуб не попадает. Я вернулась в дом и, проходя мимо вешалки, с любопытством взглянула на плащи. Интересно, нашел ли я свою куртку? И вообще, была ли куртка? Сдернув теплый плащ на шерстяной подкладке и накинула его на плечи, кутаясь в пол и двинулась вглубь дома. Вот как тут спать, когда не знаешь, кто скрипел половицами наверху? Надо пойти посмотреть. Ну как же неприятно! Вот она, лестница на второй этаж. Выключатель на уровне моего плеча, щелчок, и в уходящем вверх прямоугольнике стало светло, как днем. Ступенька за ступенькой я поднималась наверх туда, откуда совсем недавно доносились подозрительные звуки. В руке я сжимала смартфон, готовясь в любую минуту нажать клавишу вызова и связаться с Василием. Глуп, конечно, и мне бы не помогло, но так спокойней. Поднявшись на площадку, я глядела по сторонам. Второй этаж делился на два крыла. Вправо стояла ничем не застеленная железная кровать, на панцирной сетке которой выселись старые обувные коробки. Вокруг громоздились поломанные стулья, это табуретки без ножек, этажерка с отсутствующими полками и разный другой хлам. Левое крыло оказалось под завязку, забито строительными досками, и злоумышленнику там тоже негде было укрыться. Все больше и больше успокаиваясь, я спустилась вниз, и, мечтая о чае, двинулась на кухню. Однако, поравнявшись с гостиной, увидела беспорядок, которого совершенно точно там раньше не было. Дверцы, стенки распахнуты, ящики выдвинуты, полки пусты. На ковре тут и там белели разлетевшиеся из папок бумаги, мужские журналы за прошлые годы и страницы растрепанных книг. Сами папки, Раскинув картонные крылья, как убитые чайки на морском берегу, грудой валялись в углу комнаты. Всё сразу же встало на свои места. Уговоры, апелляция к справедливости, желание покарать алчную Алику — все это блеф. Или я здесь что-то искал. Несомненно, Калиберда приехал сюда не просто так, за курткой, а чтобы переворошить отцовский архив. Опустившись на ковер, я принялась перебирать разбросанные бумаги, многолетние счета за свет и газ, блокноты с вопросами и интервью, записки, заметки, статьи, письма и открытки. Среди поздравлений первомайских, новогодних, с 8 марта и с 23 февраля на имя Софьи Матвеевны и Андрея Тимофеевича довольно часто встречались карточки, подписанные именем Максим. Должно быть, прежде чем отец унаследовал загородный дом, кто-то из родственников жил на этой даче и бережно хранил все весточки, полученные от родни, в том числе и папины. Я подняла с пола пустую железную коробку из-под печенья и принялась укладывать туда, собранные с пола, знаменательные даты чьей-то жизни. И тут внимание мое привлекла исписанная общая тетрадь. Она лежала в стороне и, словно в сказке про Алису в «Стране чудес», просилась «Открой меня». Я раскрыла находку. И в первый момент удивилась, увидев знакомые имена героев совсем недавно прочитанных книг «Брата и сестры Грефов». На первых страницах оказался план к роману «Лиловые сумерки в Соренто», прочитанному мной накануне. План был написан от чего-то рукой отца, почерк которого я научилась узнавать по открыткам. Дальше... Шла разбивка романа на главы, и были выписаны психологические портреты героев. Тетрадь, несомненно, интересная, но читать ее на ходу не хотелось. Хотелось заварить чаю, откусить баранку, пакет с которыми я заметила на кухонном столе, и, попивая чаек, с удовольствием отдаться чтению. Проходя мимо спальни, я заметила, что на покрывале что-то лежит. Я могла бы дать голову на отсечение, что когда я, проснувшись, откидывала покрывало, на нем ничего не было. И света в комнате не было, это точно. Теперь же он горел ярко, словно зажгли новогоднюю иллюминацию. Я переводила глаза с сияющей люстрой на торшер, с зажженного торшера на включенную настольную лампу, И страх постепенно опять сжимал горло ледяными пальцами. В доме явно кто-то был и делал всё для того, чтобы я об этом знала. — Эй, кто здесь? — крикнула я и склонилась над покрывалом, разглядывая то, что мне подбросили на кровать. Это был кейс для ноутбука, и лежал в нем как раз-таки ноутбук. Достав компьютер и разложив его на кровати, я вынуждена была признать, что аппарат заблокирован паролем. Зато пароль оказался записан на листе в клеточку и вложен в боковой карман кейса, как будто специально для того, чтобы я без особых проблем смогла им воспользоваться. Все это выглядело весьма подозрительно, словно кто-то очень хотел, чтобы я просто и без затей сумела ознакомиться с находкой. Войдя в ноутбук, я принялась просматривать его содержимое и вскоре натолкнулась на интересную папку «Мои работы», где обнаружила множество текстов, статей на окололитературные темы, подписанные «М». Мерцаловым. Вне всяких сомнений, это пропавший компьютер моего отца. Но странное дело. В нем встречались и файлы, озаглавленные в точности так же, как книги Грефов. А «Зимний сон Ульяны» оказался именно тем детективом, который я читала по дороге в Питер. Правда, вариантов текста было несколько, как будто роман дорабатывали и концовки разные. Я закрыла глаза и принялась анализировать. Сначала тетрадь с заметками к роману. Теперь файл в компьютере. Это не может быть простым совпадением? Неужели... Отец? Да нет. Это полный бред. Не веря, что такое возможно, я снова вернулась к ноутбуку. Открывая один файл за другим, я все больше и больше убеждалась в своей правоте. «Замечательные детективы брата и сестры Греф», — писал мой отец. «Ой, ничего себе!» — вырвалось у меня, и только сейчас я поняла, что из глубины дома доносится шум работающего телевизора. Черная бездна безумия заглянула мне в глаза. Или это я заглянула в бездну безумия? Мысли путались, в голове шумело. Этого не может быть просто, потому что не может быть никогда. Что за бред? Кто включил телевизор? Машины Ильи на участке нет, значит, он уехал. Разве что оставил свою сообщницу, чтобы она довела меня до помрачения рассудка. Ну что ж... Посмотрим, кто кого больше напугает. Отложив ноутбук в сторону, я выглянула из спальни. Дверь в гостиную, оставленная мною открытой, теперь была плотно притворена Стараясь ступать неслышно, я стремительно приблизилась к гостиной и при исполненной решимости выяснить все до конца впанула ручку на себя. Дверь раздавала, Распахнулась, и в груди похолодела, и оборвалось. Беспорядок в комнате никуда не делся. Но перед мелькающим экраном телевизора в кресле сидел мужчина. Именно этого человека я вчера видела в гробу с белой молитвенной полоской на ледяном мертвом лбу. Правда, на этот раз покойник был не в черном строгом костюме, а в голубых джинсах и яркой тенниске с эмблемой испанского футбольного клуба. Мой отец оторвал от экрана внимательный взгляд и широко улыбнулся. «Здравствуй, малыш!» с Сочным баритоном проговорил он, «Ну что, Женька, давай знакомиться!» Слабое петербургское солнце пробивалось сквозь бархатные занавески, освещая эрегантно обставленную спальню издателя Аполлона. Сергей Константинович, сидя в кровати, рассеянно листал томик стихов француза Маларме, с нетерпением ожидая прихода, Волошина. Еще днем Гумилев позвонил по телефону и сообщил, что получено новое письмо от Чарубины, и Максимилиан Александрович вызвался доставить его вместе с остальными бумагами редактору на дом. Предвкушение новой вистолярной встречи с таинственной незнакомкой приятно волновало кровь, хотя издатель не спешил себе в этом признаваться. Маковский был холост и считал себя завзятым сердцеедом, не упуская из поля зрения ни одной достойной внимания дамы. Ему очень хотелось думать, что Чарубина именно такова. Он рисовал себе в воображении самый соблазнительный облик, какой мог придумать, и начинал верить, что другой мадемуазель де Габряк и быть не может. Звонок в дверь заставил сердце издателя тревожно забиться. Те несколько минут, что Волошин любезничал в прихожей с горничной, передавая ей пальто и шляпу, Маковский напряженно ждал, стоя у окна в шелковом халате и с сеточкой на волосах. Великолепные усы его были напомажены и поставлены в строго горизонтальное положение, даже несмотря на то, что редактор проводил дома не первый день. Изящество и красота во всем были его жизненными принципами. Как только Макс вошел в спальню и поздоровался, голова Аполлона торопливо ответил на приветствие и обиженно проговорил, «Ну что же вы, Максимилиан Александрович, так долго заставляете себя ждать?» Приняв из рук сотрудника сверток с бумагами, Маковский нетерпеливо сорвал крышку, перевязывавший его шпагат и, разворошив пачку и разбросав бумаги по прикроватному столику, выбрала из стопки писем конверт со знакомым почерком и сургучной печатью. Дорожащими руками извлек листок с траурным обрезом и впился глазами в стихотворный текст. Червленый щит в моем гербе И знака нет на светлом поле. Но верен он моей судьбе, последний вроде дерзких волей. Есть необманный путь к тому, Кто спит в стенах Иерусалима, Кто верен роду моему, Кем я звана, кем я любима. И путь безумья всех надежд, Неотвратимый путь гордыни, В нем пламя огненных одежд И скорбь отвергнутой пустыни. Но что дано мне в щит вписать? туры тьмы или розы храма? Тубала медную печать Или акацию хирама? Наш герб Он перечитывал раз за разом, восторгаясь прекрасным слогом и изысканными метафорами, употребляемыми поэтессой. Особенно хороша концовка! Хморил Маковский и нараспев повторил. Но что дано мне в щит вписать до туры тьмы или розы храма Тубало-медную печать или акацию хирама. Примечание. Датуры. Цветок дурмана. Конец примечания. Восхищенный, он не хотел замечать очевидных вещей. Только масон мог так свободно оперировать мифологическими именами Тубала и хирама. Первый также именовался Тувалкаин и слыл отцом кузнецов и мифическим основателем металлургии. Хирам же Авив прославился как легендарный финикийский ликельщик, который участвовал в строительстве храма Иеговы, возведенного царем Соломоном в Иерусалиме. Откуда начинающая поэтеса католического вероисповедания Каковой хотел оказаться Лиля Дмитриева могла знать, что на могилу Хирама, убитого алчными подмастерьями, были возложены ветви акации, символы вечности духа и добрых дел. Скорее такие подробности могли быть известны масону ордена Великого Востока, каковым являлся Максимилиан Волошин, в поисках проникновения В сверхчувственные миры пытливый поэт побывал спиритом, теософом, антропософом, водил дружбу с белыми и черными магами и даже присутствовал при сатанинских мессах. В Петербурге пересказывали друг другу историю о том, как литератор амфитеатров – пригласил Максимилиана Александровича прочесть лекцию на тему «Предвидение и предсказание французской революции». Амфитеатров наивно полагал, что раз поэт основательно изучал данную эпоху, то, следовательно, блестяще изложит предложенную тему. Волошин охотно согласился, взошел на кафедру и в свойственной ему великолепной манере рассказал собравшимся В зале слушателя ряд занимательных историй и исторических анекдотов с оккультным уклоном, чем вызвал негодование администрации учебного заведения. На справедливое замечание Амфитеатрова лектор с достоинством ответил, что рассказывал вовсе не анекдоты, а давно известные факты, которые он проверил по новым непреложным источникам, кои черпает непосредственно из показаний двух очевидец французской революции, игравших в ней большую роль. На ехидный вопрос Амфитеатрова «Кто же сии дамы?» Волошин не без гордости вымолвил, что одна из них королева Мария Антуанетта, а другая принцесса Ламбаль. К обеим дамам Волошин наведывался лично, и они сообщают ему много интересного. В ответ на недоуменный вопрос собеседника, как же он может беседовать с женщинами, одной из которых 151 год, а второй 157 лет, и, кроме того, и та, и другая давным-давно мертвы, поэт махнул рукой и совершенно серьезно пояснил, что обе они уже... Перевоплощены. Мария Антуанетта теперь живет в теле графини «Х», а принцесса Ламбаль в теле графини «З». Рассказчик назвал две известные аристократические фамилии с указанием места жительства перевоплощенных особ королевских кровей. А также посоветовал смущенному писателю познакомиться с графиней N. ибо она была когда-то шотландскою королевою Марии Стюарт и клятвенно уверяет, что до сих пор чувствует в затылке некоторую неловкость от топора, который отрубил ей голову. В ее особняке на бульваре Распайль случаются премилые интимные вечера. Мария Антуанетта и принцесса Ламбаль – очень с ней дружны и часто ее навещают, чтобы играть в «Безик». После этой истории Волошин прослыл большим оригиналом, если не сказать хуже. Теперь же большой оригинал вел тонкую игру с ничего не подозревающим папой Мако. Склонившись к Маковскому, возбужденно перечитывающему письмо, Волошин мягко проговорил, — Если позволите, Сергей Константинович, я бы хотел взглянуть на почерк девицы. — Откуда вам известно, что Чарубина — девица? — быстро спросил зардевшийся издатель, приятно взволнованный этим известием. — Сия следует из витиеватой черточки над заглавной «ф», — невозмутимо ответил поэт. — «Верный признак, верьте слову. Графология наука древняя и редко ошибается в своих суждениях. Если желаете, я расскажу вам об авторе этих строк все, что смогу узнать из письма». Маковский, не подозревая подвоха, сдавленно проговорил, протягивая собеседнику листок. «Сделайте одолжение. Я буду очень вам признателен». Максимилиан Александрович принял из подрагивающих рук редактора мелованную бумагу с черным обрезом, испещренную каллиграфическими буквами и, собрав лоб с складками, погрузился в изучение рукописи. Через пару минут он высоким голосом заговорил.